Это знаменитая Хаммерстетская школа верховой езды в Верхнем Вест-сайде. Здание школы, построенное еще в 1885 году, сохраняет свою первоначальную конструкцию. Сотни стоил расположены над ареной, используемой как для частных уроков верховой езды, так и для представлений. В Манхэттене 21-го столетия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 «Хотите — верьте, хотите — нет», — лукаво сказал он, «но я выступал на лошади в цирке».